Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача 17: «Ум и разум». Постараемся разобраться в вопросе, в чем состоит сущность нашей душевной жизни. Святые отцы различают ум или разум, область мысли, и сердце, область чувств и пожеланий. начнем с ума. В первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 16, так говорит апостол Павел, «А мы имеем ум Христов». Отсюда можно заключить, что можно иметь и другой какой-то ум. И действительно, надо различать три проявления, или, скажем, условно, Три вида ума. Первый вид — ум инстинктивный, которым обладают и животные, и которым преимущественно живут неразвитые духовно люди и дикари. Он занят исключительно задачей сохранения жизни и удовлетворения потребностей тела. Он может быть хорошо развит, заострен, и тогда его называют хитростью, пронырливостью и так далее. И в самом совершенном состоянии этот вид ума не облагораживает человека. Если только им живет человек, то он не возвышается над животными и роняет человеческое достоинство. В этом случае все мысли человека заняты заботами о сохранении жизни, пропитании, одежде, жизненном комфорте и тому подобном. Этот вид ума вложен в животный мир Богом, как средство самозащиты и поддержания жизни тела. Второй вид ума — это ум логики и науки. Его нет у животных. С помощью его человеком строится наука, двигается прогресс техники, сплетаются научные теории и философские системы. Господом он дан человеку для постижения его Господних творений и премудрости самого Творца Вселенной. Он дан для облегчения жизни тела человека, лишенного той физической силы и выносливости, которой дарованы Богом многим из животных. Этим умом человечество зачаровано, гордится им и считает в каком-то дурмане, что некогда он приведет все человечество к счастью и чуть ли не к бессмертию. Если ум инстинктивный, свойственен всему человечеству, то развитие и пользование умом логики и науки является уделом уже сравнительно узкого круга людей. Однако и не этот вид ума является главным даром человеку от Бога. Этот ум несовершенен, о чем свидетельствует хотя бы философия, которая состоит из множества постоянно меняющихся и противоречивших одна другой системы теорий. Человеческая логика также не безупречна, и натренированный софист может с успехом защищать как тезис, так и антитезис. Обладая только этим умом, человечество может подняться лишь на степень цивилизованных животных, истребляющих друг друга при помощи способов и орудий, доведенных до высокого технического совершенства. Главным ценнейшим даром человечеству является третий вид ума. Мы назовем его условно благодатным разумом. Как пишет митрополит Вениамин, у души есть свой, более глубокий разум, истинный разум, интуиция, внутреннее восприятие истины. Благодатным разумом и верой постигается существование Бога Творца Мира. Его непостижимая премудрость, связь мира с божеством, промысел и любовь к своему творению Бога, целесообразность всех законов природы и закономерность явлений в судьбах всего человечества, народов и отдельных личностей. Лишь благодатный разум веры может постигать в какой-то мере гармонию мира и невыразимую красоту самого божества, и примерять в душе все эти кажущиеся противоречия и недоумения, перед которыми бессилен ум науки и логики. Как пишет митрополит Вениамин, человеку, обладающему благодатным разумом, совсем не нужно бояться тайн и непостижимости вообще, а в особенности в вере. Этот разум постигает невидимое в видимом. Для Него нет ни проклятых вопросов, ни неразрешимых проблем и загадок мироздания. Он не смущается от таких логических противоположностей, как единство Бога при троичности лиц, единство во Христе, Бога и человека, совмещение свободы воли человека с предопределением его судьбы у Бога, сочетание Божией справедливости — с милосердием Бога и тому подобное. И именно благодатный разум, а не ум, поистине обогащает человека. Этот разум есть ум Христов, который имеется в человеке лишь при сопребывании в нем Святого Духа Божия и развивается в душе по мере его стяжания. Как пишет Алексей Степанович Хомяков, «Дух Божий — Глаголющий священными писаниями, получающий и освещающий священным преданием Вселенской Церкви, не может быть постигнут одним человеческим разумом. Он доступен только полноте человеческого духа под наитием благодати. Попытка проникнуть в область веры и в ее тайны, преднося перед собою один светильник разума человеческого, Есть дерзость в глазах христианина, не только преступная, но в то же время безумная. Только свет с неба, сходящий и проникающий всю душу человека, может указать ему путь. Только сила, даруемая Духом Божиим, может вознести его в те неприступные высоты, где является Божество. Только тот может понять пророка, кто сам пророк. говорит святой Григорий Чудотворец. Только само Божество может уразуметь Бога и бесконечность Его премудрости. Только тот, кто носит в себе живого Христа, может приблизиться к Его престолу, не уничтожившись перед той славой, перед которой самые чистые силы духовные повергаются в радостном трепете. Этот вид познания, в отличие от первых двух видов ума, святые апостолы называли мудростью. Апостол Иаков для характеристики ее перечисляет следующие ее свойства: Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, И нелицемерно. Эту духовную мудрость святые отцы называют «духовным разумом» или «духовным ведением». Различные писатели — «высшим разумом», «большим разумом». Про этот разум так говорила мудрая старица Ардалиона из Усть-Медведевского монастыря. «Ум, умерший своему мудрованию». становится проводником тайн Божиих. Ему открывается ведение судов Божиих и Его Всесвятой Воли. Обычный человеческий ум и благодатный разум очень часто находятся в противоречии друг с другом. Повеления одного не согласуются с пожеланиями другого. С точки зрения ума требования этого разума могут казаться безумием. Этим объясняется требование апостола Павла от христиан «безумство». Он пишет Коринфянам в Первом Послании, «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым». И часто мудрость благодатного разума будет для ума логики и для инстинкта только безумием. Поэтому мир обычно зовет людей, всецело живущих этим разумом, ненормальными. И они действительно таковы, потому что отвергают обязательность для себя той нормы лжи и греха, которая неотъемлемо присуща всем обычным нормальным людям. Нельзя думать, что благодатный разум может развиться путем одного обогащения человека, отвлеченной богословской наукой. как бы цена она не была сама по себе. Богатство богословскими знаниями еще не преображает души и открывает человеку пути к Царству Небесному, если он будет пренебрегать очищением сердца от страстей и стяжанием благодати Святого Духа. Про это так пишет схиархием Мандрит Сафроний. «Частое явление, что религиозная жизнь у человека — сосредоточивается в мозгу как отвлечённое понимание. Пребывая в этом состоянии, он нередко мнит себя обладателем духовного ведения, не разумея, что подобное отвлечённое понимание, хотя бы и предварённое чтением Священного Писания, по существу остается для него книгой, запечатанной семью печатями. Прояснение ума — зарождение благодатного разума и полнота развития его под действием Святого Духа Божия — такое же редкое явление, как и святость. Сам Господь говорил, что немногие находят путь, ведущий в жизнь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. «Грех настолько затуманил человеческий ум, что для человека, даже стремящегося к истине, нелегко ее найти». Как пишет схиархи Мадрид наличие несовершенства в человеческом добре с одной стороны и неизбежное наличие доброго предлога во зле с другой делает различие добра и зла очень трудным. Всякое зло, совершаемое свободными тварями, по необходимости паразитивно живет на теле добра. Ему необходимо найти себе оправдание, предстать облечённым в одежду добра и нередко высшего добра. Зло всегда и неизбежно смешивается с некоторой долей положительного по форме искания, и этой своей стороной прельщает человека. Свой положительный аспект зло стремится представить человеку как ценность настолько важную, что ради достижения её дозволены все средства. Схиархимандрит Сафроний на основе учения старца Силуана дает такой критерий истины — способ различать в мире зло и добро. Старец Силуан считал, что зло всегда действует обманом, прикрываясь добром, но добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла. И потому там, где появляются недобрые средства, лукавство, ложь, насилие и подобное, там начинается область, чуждая Духу Христову. Добро злыми средствами не достигается, и цель не оправдывает средств. Добро, недобро сделанное, не есть добро. Это завет нам от апостолов и святых отцов. Наш ум или разум проявляются в наших мыслях, которые, как непрерывный поток, текут в нашем сознании, не прекращаясь даже в течение сна. Что же есть наши мысли? Эпиграф первый. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляете. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 8. Эпиграф второй. «Всякая мысль есть энергия и сила». Духовные психологи. Как пишет епископ Феофан Затворник, «Чаще всего наши мысли толкутся в нашей голове подобно стае мошек». Однообразно, беспорядочно, бестолково и бесплодно. Что является источником этих мыслей? И что влияет на их ход и направление? При господстве инстинктивного вида ума, то есть на низших ступенях развития души, мысли будут направляться преимущественно потребностями тела. При развитии ума, логики и науки человеком, будут владеть умственные интересы, которые в этом случае займут соответствующее место в потоке мыслей. При наличии благодатного разума, ума Христова, мысли по преимуществу будут касаться области духовной, Бога, религии, покаяния, веры, христианских добродетелей и постижения духовных тайн мироздания. При этом для огромного большинства людей, людей, пораженных грехом, Нельзя говорить о какой-то цельности в направлении помышлений. Как пишет схиархи Мадрид Сафроний, чем дальше отстоит человек от Бога, тем раздробленнее его мышление, тем неопределеннее и беспокойнее его духовные, душевные переживания. И наоборот, чем ближе человек к Богу, тем уже круг его мыслей. Сосредоточиваясь в конце — на единой бесстрастной мысли, которая уже не есть мысль, но особое невыражаемое ведение или чувство ума. Самым существенным моментом в аскетическом искусстве является хранение ума, то есть не отдавать ума в суете мира и извне навязываемым впечатлениям и мыслям. Самое важное в хранении ума — это постоянная память о Боге. Об этом говорят следующие слова преподобного Исаака Сириянина. «Что случается с рыбой, вынутой из воды, то бывает с умом, оставившим пометование Бога и блуждающим в воспоминаниях мира сего». Проследив обычный ход наших мыслей, мы можем определить, какой вид ума господствует в нашем. Сознании. На ход мысли, естественно, влияют и внешние явления, и среда, общество, события, обстановка и тому подобное. Они могут отвлекать мысль от господствующего и свойственного человеку направления мыслей. Отсюда среда может в значительной мере противодействовать или способствовать основным стремлениям и потребностям души. Но не только внешний мир и пожелания сердца влияют на ход мыслей. Как учат Священное Писание и Святые Отцы, источниками мысли в значительной мере являются и космический потусторонний мир, мир духов. В Евангелии от Иоанна мы читаем «Дьявол вложил в сердце Иуды предать его». А когда апостол Петр исповедовал «Божество Господа Иисуса Христа», то Господь сказал ему «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17. В жизнеописании свидетеля Иоанна Златоуста рассказывается, что когда святитель писал толкование на послание апостола Павла, тот в это время стоял возле Иоанна и шептал ему на ухо свои мысли. Это наблюдал в течение трех ночей келейник святителя, святой Прокол, впоследствии сам ставший константинопольским патриархом. Таким образом, самое авторство толкования — следует приписывать не только святому Иоанну, но и самому апостолу Павлу, поскольку в толкование вкладывались и мысли апостола. Если внимательно наблюдать за собой, то можно заметить, как часто поток мыслей, занятых определенным предметом, прерывается и в ум как бы залетает новая мысль, совершенно не связанная с предыдущими и ни с какой внешней причиной. Так, например, я внимательно читаю молитву. Кругом тишина. Вдруг откуда-то падает мысль. Не пришло ли время будить сына? Кто это? Властно прервавший поток моих мыслей и заставивший думать меня о других. Или я, глубоко задумавшись, иду по улице и дохожу до перекрестка, занятый своими мыслями. Я начинаю переходить улицу, несмотря по сторонам. Вдруг кто-то опять прерывает мои мысли и говорит «посмотри налево». Если слева мчится автомобиль, то этому голосу я обязан спасением своей жизни. Итак, на основе Священного Писания и мнения святых отцов можно считать, что многие появляющиеся у нас мысли идут из космического потустороннего мира, от Бога, ангелов и святых, или от наших врагов, сатаны и бесов. Отец Иоанн Кронштадтский пишет, В обыкновенном нашем положении все светлые мысли от ангела-хранителя и от Духа Божия, тогда как, напротив, нечистые и темные, от нашего поврежденного существа и от дьявола. Поэтому святые отцы всегда предлагают разбираться во вновь появившихся мыслях, из какого источника они текут — от нашего ангела или от лукавого Духа.